Тулан предположил Харган первое, что пришло в голову. Повелитель усмехнулся. Откуда ты слова-то такие знаешь? Нимшас просветил, честно признался ученик. Сомневаясь, покачал головой наставник. Не в словах Нимшас-то, разумеется, ибо в сошетовании Тулана, Тхармапура, Линцы и прочих двоенных держав я сомневаться никак не могу. А в том, что хоть в одной из них дела обстоят лучше, чем здесь, Я не бывал там после падения, но насколько можно доверять слухам, последние две вообще стёрты с лица земли. А что творится в Тулане до сих пор неизвестно. Можно, конечно, предположить, что он пострадал немного меньше, чем Конфедерация, но его тоже бомбили со всеми возможным старанием. Мне скорее кажется, что мы имеем дело с третьим миром, более могущественным технологически, но мало знакомым с магией. И на тайном месте я был бы вдвойне осторожнее при контактах с этими партнёрами, потому что скорее всего, они нам не партнёры, а конкуренты. Что мне им сказать? Напрямую спросил Харган, опасаясь, что наставник, увлёкшись рассуждениями, забудет дать чёткие инструкции, а потом ученик окажется виноват в неправильном истолковании намёков. Тени время, давай уклончивые обещания. Изучай, присматривайся. Обязательно посмотри, что именно они собираются предложить, и уточни, что конкретно хотят получить. Возьми с собой кого-нибудь из магов, более искушённых в школе чистого разума. Пусть прощупывают. Подключителя Пата, если найдёшь. Можешь посвятить в это дело советника. Он будет полезен при переговорах и удержать тебя от опрометчивых поступков в случае необходимости. И уж точно ни о чём с этими господами не договаривайся, пока не получишь камень. «Я так и сделаю, учитель», – пообещал Харган, слегка удивленный, что наставник так быстро ушел от разговора о его провинностях. «Неужели забыл или пришел к выводу, что нарезка хвоста в некоторых вопросах не помогает? Если так, то что он придумает новенького?» «Что ж, будем надеяться, что хоть это дело ты не провалишь. А теперь поведай мне, мой ученик, о женщине, которая занимает твои мысли и волнует твое сердце». Упомянутое сердце тяжким комком ухнуло куда-то вниз, мгновенно превратившись в ледышку. «Неужели это так заметно, учитель?» – не удержался от вопроса Харган, даже не потому, что хотел выяснить степень осведомленности наставника, а просто от удивления. В следующий миг он понял, что его вопрос как нельзя более уместен, и уточнил. «Или вы просто читаете мои мысли?» «Разумеется, мой мальчик, ведь они написаны у тебя на лице и просто-таки лезут в глаза». К тому же твоя внезапная рассеянность и небрежность в делах, из-за чего ты делаешь непозволительное количество ошибок, подтверждают мои догадки. Так кто она?» Несмотря на испуг и растерянность, Харган все же нашел в себе силы сообразить, что ошибки он начал делать задолго до знакомства с нимфой. Значит, победитель действительно читает только те мысли, которые написаны на лице, а имя и статус там не упоминаются. И без колебаний рассказал начистоту все о Борге, Таине радость, что она была в его жизни, и так удачно оставила после себя кучу неразрешённых вопросов. Реакция наставника оказалась несколько неожиданной. Внимательно выслушав всё до конца, повелитель задохшего постучал пальцами по столу и поинтересовался: "Не кажется ли тебе, что твой советник был с тобой не совсем честен?" "Не знаю", от неожиданности Харган опять растерялся. "То есть я подозревала, что он хотел эту женщину для себя?" И парете причины сделала всё, чтобы сохранить ей жизнь. Но условия договора он соблюдал честно. Не виделся с ней, не общался и даже не переписывался тайком. И наша охрана доложила бы мне о попытках. Во всяком случае, когда сама Ольга пыталась передать ему записку, ей этого не позволили и мне доложили. Ах, вот в чём дело. Для себя, значит, повелитель по-прежнему не указывал ни одобрения, ни приказания. и казался погружённым в свои мысли. "Знаешь что, Харган, в следующий сеанс, когда будешь тащить сюда своих избранных, захвати и советника. Я хочу на него взглянуть лично. Нам с ним давно пора познакомиться". Что-то не так забеспокоился ученик. "Не то, чтобы я подозревал твоего советника в измене, но мне всё же любопытно будет изучить его образ мысли. Какой-то он странный". Задумчивый повелитель даже не заметил, что ничуть не утешил ученика этим уточнением. По большому счету, Харгану было все равно, по какой причине наставник вдруг пожелал видеть Шелара, его пугал сам факт их встречи. Советник был единственным из приближенных, кто знал все о нимфе и о том, что из этого последовало. Даже если попросить его не выдавать, кто поручится, что человек, прошедший третью ступень, осмелится солгать повелителю, что он не мог. будущий прямо о чём либо спрошен. Как вам угодно, учитель, послушно склонил голову ученик, с ужасом осознавая, что обманув наставника единожды, вынужден будет обманываться ещё неоднократно. Следующий сеанс с Шилара здесь не будет. Брата Тяня тоже ни в коем случае нельзя показывать повелителю. Хоть с ним никто и не делился секретами, он мог и сам догадаться. К тому же, о наличии инфо в дворце осведомлён во всех подробностях. Нет уж, хваляз, дорогой наставник, брат Аркадиос. И, ну, скажем, хоть со можно взять. Пусть порадует божественного повелителя своим искренним обожанием. А этим двоим нечего здесь показываться. Предлог какой-нибудь можно придумать, а не получится самостоятельно признаться во всём Шилару и попросить помощи. Он не откажет, он поймёт. Что ж, я бы ещё много о чём хотел с тобой поговорить, но портал ждать не станет. Наказание своё совершишь сам стоятельно дома, а мне потом отчитаешься. 3 раза по полпальца, как обычно. И задумайся наконец о том, что хвост у тебя не бесконечен. Харган чуть не ляпнул, что он думает об этом уже не первый год, но что-то удержало. Не тот был момент, чтобы лишний раз раздражать наставника. Лучше спросить его в более доверительной обстановке. И как только ему могло весить в голову, что повелитель может простить подобные промахи в работе или забыть о наказании. Почтительно попрощавшись, он перенёсся к порталу, который действительно не будет ждать опоздавших, и неожиданно застал там всё тех же встречающих, то есть теперь провожающих. Правда, к великому облегчению наместника среди них не было ни в шаста. Общение с ним дважды за одно утро было бы уже додругательство со стороны судьбы. Зато Кайден явно ждал именно Харгона, и именно с целью что-то сказать. На пару слов, коротко произнёс он, жестом подзывая его и давая знак сопровождающим отойти за пределы слышимости. "Ну чего?" устало отозвался демон, приблизившись. "Повелитель не приказывал тебе взять меня с собой. С чего бы?" "Я его об этом просил", негромко пояснил Куфте. "Ну, раз не приказывал, значит, что он неразумным. Забудь. «А зачем?» – не сдержал любопытство Харган. «Зачем просил?» «Да, что тебе там понадобилось?» Кайден поскучнел лицом и уклончиво ответил, что это долго объяснять, а портал вот-вот закроется. Харган так и остался в недоумении. Долгие годы беспросветного невезения, казалось бы, давно должны были приучить Витьку и Конгрэма к мысли, что самые катастрофические неприятности случаются как раз тогда, Когда их меньше всего ждёшь, и особенно если вдруг вообще про них забудешь, увлёкшись чем-нибудь интересным и замечательным. Приказ об эвакуации грянул как гром с ясного неба. Если честно, всё было не так плохо, как опасались сотрудники лавочки. Саму службу Каппа никто не реформировал, ваять никому не грозились, но в регионе Конфедерации, где теперь почти повсеместно хозяничал поверитель, решено было эвакуировать а агентов до лучших времен отправить в неоплачиваемые отпуска. Формальным поводом послужило трагическое происшествие с агентом Чандром и забота о жизнях и здоровье оставшихся. Но и Витька, и его коллеги прекрасно понимали, помри они хоть всем составом, любезное начальство только посетует на проблемы с кадрами, а вот если кто-то из померших попадется в лапы повелителю и в благодарность за счастливое посмертие сдаст ему родную лавочку... Опять же оборудование денег стоит. За каждым защищать разориться можно. Поэтому регион временно объявили карантинной зоной, а сотрудникам предписывалось собрать монатки, демонтировать и вывести всё, кроме собственных кабин, после чего законсервировать сами кабины, снять и упаковать контрольные устройства и своим ходом, согласно графику, явиться к месту эвакуации. Последний пункт вызвал недовольное борчание и возмущённые вопли. в зависимости от возможностей что-то куда-то вывозить. Но по причине скудного бюджета лавочка не могла позволить себе массовую зачистку. Это кугробишь несколько десятков дорогостоящих кабин. А где их потом брать? На новые денег никто не даст. Хоть бери да старые из пенобетона обратно выковыривай, голыми руками. За последние пять лет Витька так привык к своей работе и прижился в оккупированном тараканном магазинчике, что мысли о поисках нового места вгоняли его в тоску и в панику. Он просто забыл уже, как это делается в его родном мире, да и от самого мира успел отвыкнуть. Но это было еще не худшее.